Но вот, н а с ы т и с разрушением и наглым буйством утомясь, нева обратно повлеклась своим любуясь возмущением и покидая с небрежением свою добычу. Так злодей свирепой шайкой своей в село ворвавшись, ломит, режет, крушит и грабит, в о п л и с к р е ж е т насилие, брань, тревога, вой.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 но торжеством победы полный, еще кипели злобно волны, как бы под ними тлел огонь, еще их пена покрывала и тяжело не в д ы ш а л а как с битвы прибежавший конь. Евгений смотрит, видит лодку. Он к ней бежит как на находку. Он перевозчика зовет, и перевозчик беззаботный его за гривень кохотно через волны страшный везет. И долго с бурными волнами боролся опытный гребец, и скрыться в г л у б н е й ь и х р я д а и в с е ч а с н о с дерзкими пловцами готов был ч л н и наконец достиг он берега.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 д в г е н и й Стремглав не п о м н и ничего изнемогая от мучений бежит туда, где ждет его судьба с неведомым известием, как с запечатанным письмом. И вот бежит у ж он п р е д м е с т е м и вот залив, и близок дом. Что же то? Он остановился, пошел назад и воротился, глядит, идет, еще глядит. Вот место, где их дом стоит. Вот ива.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 Захохотал. Ночная мгла на город т р е п е т н ы й сошла, но долго жители не спали и между собой утолковали одни минувшую. Утро луч из за усталых бледных туч блеснул над тихой столицей.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 уже по улицам свободным своим бесчувствием холодным ходил народ чиновный люд покинув свой ночной приют на службу шел торгаш отважный не унывая открывал невой ограбленный подвал с б и р а я свой убыток важный на ближнем выместить с дворов свозили лодки граф востов поэт любимый небесами у ж п е л б е с с м е р т н ы м и стихами несчастье н е в с к и х берегов. Но бедный, бедный мой Евгений, увы, его с м я т е н н ы й ум против ужасных потрясений не устоял. Метежный шум н е в ы ветров раздавался в его ушах, ужасных дум безмолвно полон, он скитался.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 Дышал ненастный ветер, мрачный вал, плескала пристань р о б щ а п е н и й и бья с обгладки е с т у п е н и как ч е л о б и ч и к у дверей ему невнемлющих судей. Бедняк проснулся. Мрачно было, дождь капал, ветер в ы л н ы л о и с ним вдали во тьме ночной перекликался часовой. с к о ч и л Евгений, вспомнил живо он прошлый ужас, т о р о п л и в о он стал пошел бродить и вдруг остановился и вокруг тихонько стал водить очами с боязнью дикой на лице, он очутился под столбами большого дома на крыльце. Споднятой лапой, как живые, стояли львы сторожевые, и прямо в темной вышине над огражденной скалою Кумир с простёртой р у к о ю сидел на бронзовом коне. Евгений вздрогнул, прояснились в нём страшные мысли. Он узнал. И место, где потоп играл, где волны хищные толпились, б у н т у я злобно в круг него и львов, и площадь и того, кто неподвижного возвышался во мраке медную головой, того, чьей воли р а к о в о й под морем город основался, у ж а с е н о н в окрестным гле.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 Уздой железный Россию поднял на дыбы. Кругом п о д н о ж и я кумира безумец бедный обошел и взор ы дикий навел на лик, державца полумира стеснило с ь г р у д ь его, чело к решетке х л а д н ы й прилегло.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 п о й п р ы когда случалось идти той площади ж и м у в е в о л и ц е изображалось смятенье. К сердцу своему он прижимал поспешно руку, как бы его смиряя муку. Картуз изношенный сымал, смущенных глаз не подымал.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 Наводненье туда играя занесло домишка ветхий над водою остался он как черный куст его прошедшую в е с н о ю свезли на барке был он пуст и весь разрушен у порога нашли безумца моего и тут же